Весело зазвенят кассы, выбивая чеки на открытке фадж и мороженое. Но прямо сейчас шторм разгулялся не на шутку. Спустившись, она прыгнула на песок. Мрачное сине-фиолетовое море бурлило, хаотично вздымаясь. Похоже, она сама не знала, в какую сторону его качнет. Оно казалось опасным и непредсказуемым, точно пьяница после закрытия питейного заведения. И она вытерла ладонями лицо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 Оглянувшись, она бросила взгляд на лестницу, проверить, там ли он. Цена, которую платишь за то, что приходишь первый. И ждать почему-то приходится именно тебе. Ники принадлежала к той категории людей, которые ничего не оставляли на последнюю минуту, а отнять не той, которые играючи шли по жизни, наплевав на все и на всех, как ее сестра Джесс. Джесс. Ники спрятала за поросшую ярко-зеленым лишайником скалу, гадая, почему его до сих пор нет, что если некие непредвиденные обстоятельства помешали ему прийти. Хотя нет. А вот и он. Он стоял на верхней ступеньке лестницы, накинутый на голову капюшон, не спасал от дождя. Заслонив глаза ладонью он оглядывал пляж, пытаясь обнаружить ее. Он еще не знал, что это их последняя встреча. Может, лучше ничего и не говорить? Может, лучше незаметно ускользнуть в свою новую жизнь нет она обязана сказать ему последнее прости заглянуть в эти бездонные глаза прижаться губами к этим пухлым губам и почувствовать себя с ним одним целым позволить биению сердец слиться воедино его сердце бьется медленно и ровно а ее с перебоями и учащенно он легко спрыгнул с последней ступеньки сделав чуть ли не балетное па и побежал по песку прямо к ней. Она почувствовала обычный прилив радости, ее лицо просияло, но его оставалось хмурым. «Нам не следует здесь находиться». Он схватил ее за локоть. «Это опасно. Пошли». «Все нормально». Она снова притянула его к себе. «Это безумие. Хороший хозяин в такую погоду собаку гулять не выпустит». «Рик», — торопливо произнесла она, пытаясь привлечь его внимание. «Нам нужно поговорить». Я приняла решение. Он озадаченно посмотрел на нее, словно не видел необходимости что-либо обсуждать. Словно перед ними не стоял роковой вопрос, как им жить дальше. Я уезжаю из Спидвелла. Всего четыре слова. Собственно, говорить что-то еще не имело смысла. Тем более, когда или куда. Ну и, конечно, почему. Нет. Он покачал головой. У нас нет выбора. Она сама удивлялась собственному спокойствию. Я получила работу на круизном судне. Во вторник отплываю из Саутгемптена. Мысль о том, что меньше, чем через неделю судно уйдет в плавание, немного пугала. Но если она будет далеко в море, он не сможет за ней последовать. Получить работу оказалось на удивление легко. Всего два телефонных звонка. Они были впечатлены ее административными навыками и сразу предложили ей должность младшего эконома. Меньше чем через неделю она получит униформу, каюту и новую жизнь. Без него. Он прислонился спиной к скале и закрыл глаза. Она прижалась к нему, обхватив ладонями его лицо. «Не нужно все усложнять. Мне и так тяжело». Он кивнул, но глаза открывать не стал не мог на нее смотреть. Она вытерла пальцем непрошенную слезу у него со щеки, прижалась к ней ртом, поцелуемо согревая эти холодные губы, чувствуя сильные руки, обхватившие ее талию, наслаждаясь твердостью мужского бедра между своими ногами во время объятия. Она хотела, чтобы их дыхание слилось, чтобы они стали одним существом. Может, это и был ответ на перевоплощение для побега в другую жизнь? Внезапно что-то завибрировало у ее бедра. Она отпрянула, и он вынул из кармана пейджер. Вот дерьмо. Он вмазал по камню кулаком, затем посмотрел на нее, но не пошевелился. «Рик, я никуда не пойду. Что ты хочешь сказать? Нам нужно поговорить. Ты не можешь не пойти? Ничего, вызвать других. Ты должен». Мысль, что он может проигнорировать срочный вызов, ужаснула. Это будет кощунством, и все разрушит. Она схватила его за руки и с силой потрясла, словно желая разбудить. В ответ он привлек ее к себе, и она уткнулась лицом ему в шею, отчего стало нечем дышать. И так две, три, четыре секунды. «Я люблю тебя», — пробормотал он глухим голосом. «Я люблю тебя, и ты не должна этого забывать». Не дожидаясь ответа, он разжал объятия и побежал без оглядки назад. Она проводила его взглядом и с упавшим сердцем смотрела, как он поднимается по лестнице, перемахивая сразу через две ступеньки. Она хотела что-то крикнуть ему вслед, остановить, хотела сказать, что тоже его любит но не стало. Долг оказался превыше страсти. Долг превыше всего. Таковы правила она отвернулась. Но море не приносило успокоения, оно словно издевалось над ней. Она смотрела на волны, гигантские валы, вздымавшиеся к небу неторопливо опадавшие. Какой они высоты? Тридцать футов? Она содрогнулась. Как такое могло случиться за те несколько секунд, что они с Риком провели на пляже? Какую каверзу у них за спиной задумало море? Она поднесла руки к губам, словно желая сорвать с них его поцелуй и спрятать в карман. Затем поплотнее завернулась в куртку, опустила голову, спрятав лицо от ветра, и побрела обратно к лестнице. Добравшись домой, она забралась в постель. Сон всегда приносил желанное избавление от смятения чувств и круговертий в мозгу, но только не сегодня. Ужасный шум за окном не давал уснуть, да без жжания стекол... Скрип деревянных рам от вездесущего ветра, пулеметные очереди дождя по крыше. А когда день незаметно перешел в вечер, сквозь шум этой свистопляски она услышала, что вернулись члены ее семьи. Все, кроме отца. К этому времени до нее обычно уже доносился сквозь половицы отцовский голос. Неужели отцу тоже пришел срочный вызов? Неужели отец, и Рик сейчас на борту спасательной шлюпки? Это пугало и выводило из равновесия. Она пыталась уснуть, но была слишком взвинчена. Она постоянно прислушивалась, не хлопнет ли входная дверь, не раздадутся ли долгожданные звуки мужских голосов. А потом в дверь позвонили. послышался долгий настойчивый звонок, заставивший ее соскочить с кровати, чтобы спуститься вниз. Каким-то шестым чувством она поняла, что это гонец, принесший дурную весть — Она вышла на лестничную площадку как раз в тот момент, когда мама открыла дверь. Это был Арчи Фаулер, старший механик спасательной станции. Береговая охрана потеряла связь со спасательной шлюпкой. От нервного напряжения Арчи стал лаконичным. Однако выражение его лица сказало им все, что они хотели знать. Мать сдернула пальто с крючка. Ники стала поспешно спускаться. «Значит, папа сейчас действительно вместе с Риком». «Это папа?» На пороге кухни показался Грэм. «Их пятеро. Они вышли в море на всепогодном спасательном судне». В прихожей появилась Джесс в цветастом платье. Она придерживала живот. До родов оставался всего месяц. «А Рик тоже с ними?» Время остановилось для Ники. Она не могла говорить. Естественно, не могла. «Угу» отрывисто кивнул Арчи. Туда уже вылетел вертолет. Высота волны достигла 50 футов. Говорить что-то еще не было нужды. Ники застыла на ступеньке, глядя, как родственники натягивают куртки, а Арчи понуро стоит, сунув руки в карманы в ожидании, когда они оденутся, и он сможет проводить их в гавань, где им останется лишь надеяться, молиться и ждать новостей. Мама подняла на Ники глаза. Лицо матери было мрачным, как будто самое страшное уже произошло. «Ты идешь с нами?» ники с трудом сбросил с себя оцепенение. Папа сейчас был в море. И Рик, самые дорогие для нее люди, она обожала отца. Они каждый день трудились плечом к плечу, и она очень многому научилась у него. Его хладнокровию, умению получать максимальную отдачу от сотрудников. Именно поэтому он и стал спасателем. Сейчас он был в море, отдавал приказы, сохранял спокойствие, стимулировал экипаж, мобилизовывал и успокаивал. А как поведет себя Рик? ники точно не знала. Не терзали сомнения. Рик был гибким, быстрым, практичным, уверенным. Но можно ли назвать его командным игроком? Ведь он сперва отказался отвечать на вызов по тревоге. Она точно не знала, что в конечном итоге он выбрал, поскольку сомневалась в его моральных качествах и всему виной их порочная связь. Они были не самыми хорошими людьми. На нее вдруг накатило ощущение обреченности. Спустившись с лестницы, Ники поспешно натянула непромокаемый плащ. Мама, бледная как смерть, взгляд напряженный, губы нервно поджаты, обняла за плечи Грэма, так как в первую очередь была заботливой матерью, а затем взяла за руку Джесс. Ники вследовала за ними, Арчи шел впереди. странное процессия людей, идущих, опустив голову, под проливным дождем. Естественно, никто из них не захотел остаться дома в ожидании последних известий. Погодные условия в гавани были ужасающими. Им пришлось попятиться. Море грозило вот-вот обрушиться на пристань. Редкие пришвартованные в гавани суда швыряло туда-сюда точно детские игрушки. Мачты гнулись... Все кругом заволокло туманом цвета недельного обезжиренного молока. Невозможно было хоть что-то разглядеть или услышать. Невозможно было представить себе ничего, кроме худшего развития событий. Норты присоединились к кучкам у людей, собравшихся в ожидании вестей напротив Нептуна. Кейрон постоянно выносил подносы с кружками горячего кофе, хотя убитым горем родственникам было сейчас не до того. Впрочем, все оценили широкий жест — свидетельствующие о том, что Спидвелл заботится о своих жителях. В результате Нортам удалось по крупицам собрать информацию. Спасательная шлюпка направилась на спасение краболовного судна, у которого возникли проблемы с мотором. Судно отнесло волной к зубам дьявола, смертельно опасным скалам за бухтой дьявола, расположенной между спидвалом и Токомом, и ближе к вечеру капитан по радио запросил помощь. На выручку к рыболовному судну отправили вертолет, который должен был снять с палубы рыбаков, поскольку спасательная шлюпка не смогла подойти достаточно близко, чтобы бросить канат. Однако сильный ветер и плотный туман не дали возможности использовать лебедку, в связи с чем пилоту вертолета пришлось отказаться от спасательной операции, и он, мрачнее тучи, вернулся ни с чем на Большую Землю. И теперь в море остались только два судна. Одну отчаянно пыталась прийти на помощь другому в тяжелейших погодных условиях. Никто на берегу не мог предсказать, насколько успешной окажется операция. Оставалось лишь ждать и надеяться. Каждого стоявшего на набережной связывали с кем-то из спасателей прочные узы. Там был чей-то муж, отец, брат или сын. Любовник. Опустив глаза на мокрую брусчатку, Ники зябко куталась в плащ. Она дрожала от ужаса, толком не зная, к кому обращать свои молитвы. Она подняла голову и увидела Джесс. Лицо сестры было мокрым от слез и дождя. Никки следовало стоять рядом. В противном случае со стороны это могло показаться странным. Она подошла и взяла Джесс под руку. Та повернулась, и на ее лице появилось выражение, которое Никки, наверное, не забудет до конца жизни. Ужас, смешанный с преждевременной скорбью, замешательством, что было совсем не характерно для женщины, уверенно разрешавшей кризисы в отделении неотложной помощи, никогда не терявшей холоднокровие, твердой рукой руководившей своим войском, исправлявшейся с потерями оперативно и эффективно. Однако сейчас она выглядела несчастной и потерянной. Ситуация полностью вышла из-под контроля. С этим кризисом она явно не могла справиться или хоть как-то повлиять на его исход. Так как ее муж и другие мужчины были отданы на милость погоды и бушующего моря, капризного дуэта, настроение которого менялось в мгновение ока, и только от них зависело, удастся спасти моряков или нет. Родственники ждали всю ночь. Спасательные службы и местные жители, забравшись на утесы вдоль прибрежной тропы, направляли лучи фонарей в сторону моря в надежде увидеть хоть кого-нибудь или хоть что-нибудь, что даст луч надежды. Ветер жестокий и безжалостный играл с ними в кошки-мышки, в чем ему всячески способствовал дождь. Эта пара бандитов была одержима некой нелепой идеей, совершенно бессмысленной как для них, так и для кого-то еще. С каждым часом на сердце становилось все тяжелее. Посылать на помощь другой экипаж не имело смысла. Люди знали, что если бы спасение было возможным, то команда спасательной шлюпки наверняка справилась бы. У них имелись снаряжение, знания, опыт, смелость. Все, что им было нужно, — это удача. Наступил неприветливый рассвет, и когда ветер, похоже нашедший себе занятие поинтереснее, немного утих, солнце неохотно вышло на аванс сцену. Спустя какое-то время дождь тоже прекратился, словно без такого союзника, как ветер, Ему здесь было нечего делать. Спасательные шлюпки, прочесывавшие море дальше по побережью, вернулись в гавань. Ники, дрожа как осиновый лист, держала за руку Грэма. «Я хотел стать спасателем, но мне не разрешил папа. Сказал, если мы оба станем спасателями, это будет несправедливо по отношению к маме. Сказал, когда он уйдет в отставку, я смогу занять его место. Если он уйдет». Грэм, вызывающий, выставил подбородок, и у Ники на глаза навернулись горячие слезы. «Я хочу стать членом экипажа спасательной шлюпки прямо сейчас, и никто меня не остановит». «Никто тебя не остановит», — прошептала Ники. Она бросила взгляд на маму и Джесс. Ужас, витавший над гаванью, казался почти осязаемым. Кейрон всю ночь трудился как проклятый, снабжая собравшихся чаем, кофе и роллами с беконом но все это осталось почти нетронутым. Когда буря утихла, море начало потихоньку выдавать ключи к разгадке произошедшего. Разбитый остов в рыболовецкого судна. Пустой спасательный плот по-прежнему на плаву. Он уныло качался на волнах, словно предлагая помощь, хотя и слишком поздно. И, наконец, первое тело. Сет Пикеринг, самый молодой член экипажа. Когда его родственники получили печальную весть, над гаванью разнесся истошный вой, а в небе кричали, точно передразнивая разнивая плакальщиц, бессердечные чайки. Жуткая проверка списочного состава продолжалась все утро. Ники чувствовал, как сердце сжимает, словно в тисках. Ну как? Как можно все это пережить? Но придется собраться с силами, поскольку мама будет нуждаться в ней. И Джесс тоже. Ники ощущала невидимое присутствие отца, мысленно слышала его успокаивающий голос. «Ник, теперь ты должна вместо меня присматривать за всеми. Ты сильная». Почувствовав присутствие отца в своей душе, она поняла, что его уже нет в живых, ибо иначе он наверняка был бы сейчас здесь. Он не стал бы заставлять жену и детей ждать под дождем. Он был надежным, храбрым человеком-глыбой. А потом подъехал полицейский автомобиль, и из него вышел начальник полиции. Его лицо казалось вырезанным из камня, и только глаза сосредоточенно щурились, вглядываясь в толпившихся людей. ники увидел что мама повернулась и заметила его. И когда он направился в их сторону, мама выпрямилась, расправила плечи, скинула голову и сжала кулаки, чтобы руки не так заметно тряслись. ники схватила Грамма за руку. Брат и сестра встали рядом с матерью. Начальник полиции подошел к Хелен и сочувственно дотронулся до ее плеча. Они нашли его. Если Хелен и потеряла самообладание, то лишь на долю секунды. В ее глазах блеснула слеза. Губы едва заметно задрожали, но она тотчас же взяла себя в руки. Они нашли тело вашего отца. Мы должны гордиться тем, что он сделал. Примите мои искренние соболезнования, — сказал полицейский. Хелен притянула к себе Грэма, ее сын, ее дитя. «А где Рик?» — требовательно поинтересовалась Джесс. «Вы должны его найти! Вы должны найти Рика!» «Мы делаем все, что в наших силах!» Закрыв лицо руками, Джесс начала всхлипывать, и Ники поспешно обняла сестру и крепко прижала к себе. И только уткнувшись лицом в плечо сестры, Она сумела задушить собственные эмоции. Ее отец, ее чудесный отец, погиб. Рик тоже где-то в открытом море. Его прекрасное тело безжалостно терзают волны. И они оба погибли как герои, ни разу не поставив под сомнение свой долг. Никки представила, как они на борту спасательной шлюпки вместе с остальными сражаются плечом к плечу со штормом, пытаясь спасти экипаж рыболовецкого судна и категорически не желая сдаваться. Ники подняла голову и, поймав взгляд матери, сказала «Пойдем домой». Хелен кивнула, и их ждал Маринерс. Взявшись за руки, члены семейства Норд, Хелен, Ники, Джесс и Грэм направились вдоль набережной. Прохожие при виде их скорбных лиц выражали сочувствие, пожимали руки, шептали слова утешения, кивали. Дом был готов, он уже все знал. Он согрелся в предвкушении их возвращения и прижал их к сердцу. Каким-то чудом чайник был полным, заварочный чайник теплым, кружки стояли на столе. Свернувшись калачиком в отцовском кресле, Грэм плакал тихими слезами, его плечи тряслись. — Все, у меня больше нет сил, — уныло произнесла Джесс, стоявшая, подбоченившись посреди кухни. На секунду Ники промелькнула мысль, что Рику, возможно, удалось спастись, что он сумел убежать под прикрытием непогоды. Рано или поздно он непременно пошлет ей издалека весточку с просьбой приехать к нему, и тогда они смогут быть вместе так, чтобы никто о них не узнал. Подобный ход мысли ужаснул Ники. Какой надо быть эгоисткой, чтобы в столь тяжелый момент думать исключительно о себе. Даже если такое случится... Она не сможет оставить родных. Не сейчас. Не тогда, когда погиб отец. Внезапно на нее обрушилась волна печали, более мощной, чем те морские волны на тайном пляже. Она тяжело вздохнула, и Хелен удивленно обернулась, ибо вздох этот был скорее похож на стон. За ним последовали рыдания, бесконтрольные рыдания, вырывавшиеся из самой глубины души. Они выворачивали Ники наизнанку, лишая возможности владеть своим телом, и она, обмякнув, непременно рухнула бы на колени, если бы ее не подхватила Хелен. Ники вдохнула аромат маминых духов «Йоц-дю», запах персила и отцовского одеколона, сохранившегося на мамином джемпере после прощального объятия мужа, ибо они, ее родители, постоянно обнимались». Ники судорожно пыталась вспомнить, когда она сама в последний раз обнимала отца. Может, это было вчера утром, когда она уходила из офиса. Но она тогда пребывала в предвкушении встречи с Риком и думала лишь о том, как прильнет к его стройному, сгорелому телу. Паника впилась в нее острыми когтями. Она попыталась вспомнить последний разговор с отцом и не смогла. Может, Разговор состоялся тогда, когда она принесла отцу кофе в его любимой кружке с надписью «Доктор Кто», и отец поинтересовался, когда поступят новые партии стремянок. Она обещала уточнить, а потом напрочь забыла. Неужели это и был их последний разговор? Ей больше не суждено увидеть отца. И тут раздался громкий звонок в дверь. Джесс вскочила с места, и прежде чем ее успели остановить, помчалась в прихожую, словно ожидая увидеть на пороге Рика. Но, конечно, это были пустые надежды. Одна из спасательных шлюпок обнаружила и тело Рика. И теперь его доставили на берег. ники зарылась лицом в висевшее на крючках в прихожей пальто в напрасной попытке заглушить крик, а Хелен бросилась к старшей дочери. ники не знала, как пережить этот двойной удар, как скрыть свою затаенную боль. «Удастся ли замаскировать ее скорбью по отцу?» При мысли о том, что она натворила и что еще предстоит пережить, она задрожала от страха. «И по делом тебе, ты заслужила весь этот ад», — сказала она себе. Хотя остальные такого кошмара явно не заслужили. Ни мама, ни Грэм, ни Джесс, которую также постигла двойная утрата. Она потеряла и отца, и мужа. Было ли это частью ее некие наказания? Ведь она едва не стала паршивой овцой в семье. Может, именно так и работает возмездие? Жизнь превратилась в серый туман отчаяния и горя без видимых просветов. Самым страшным был момент пробуждения по утрам, когда оживали воспоминания о случившейся трагедии, и сердце болезненно сжималось. Ники начинала день с того, что приносила маме чай в постель, а потом ложилась рядом, свернувшись калачиком на свободном месте, где раньше спал отец. Ники преклонялась перед матерью. Хелен, выпив чая, сразу вставала, принимала душ, одевалась, делала макияж и отправлялась в город, чтобы узнать, кому следует оказать помощь и поддержку. И так изо дня в день. Семеро мужчин ушли из жизни, но еще больше людей оказалось затронутой этой трагедией. В Спидвелле практически не было никого, кто не потерял бы родственника или друга. Горожане отдавали погибшим дань памяти. На набережной высились город цветов, лежали проникновенные послания, а насчет спасательной станции непрерывно поступали пожертвования – чеки, пятифунтовые банкноты и почтовые переводы. Комитет не успевал обрабатывать поток денежных средств. И везде сновали вездесущие журналисты, жадные до истории личных потерь и информации о том, какое влияние ужасное несчастье оказало на местное маленькое сообщество. Вся нация прониклась этим горем. При содействии Президиума Комитета по сбору средств для спасательной станции, начальника полиции и редактора местной газеты, Хелен собрала пресс-конференцию. «Каждый, кто погиб той ночью, является героем». Они все, как один, проявили непомерное мужество. И те, кто спасал, и те, кого спасали. Они погибли все вместе, и мы в Спидвелле будем вспоминать всех вместе. Однако пришло время оставить нас наедине со своим горем, чтобы мы могли начать новую жизнь уже без дорогих нашему сердцу людей. Мы есть друг у друга, и теперь нам необходимо личное пространство. Мы хотим залечить раны, не чувствуя на себе взгляды всей нации. Мы высоко ценим послание со словами поддержки и ту доброту, которую нам продемонстрировали, однако нам нужно немного времени для спокойного осмысления. Я надеюсь на уважительное отношение к нашим желаниям». Затем она зачитала имена погибших мужчин. Ее голос остался твердым даже тогда, когда она произнесла имя мужа. Она стояла перед собравшимися в зале, жужали камеры, Глаза слепили вспышки фотоаппаратов, покачивались микрофоны и говорила от имени всего города. В тот вечер Хелен показывали по всем новостным каналам, а на следующий день они писали в передовицах всех газет. Никки очень гордилась своей матерью и очень переживала за сестру. Джесс постоянно плакала, буквально до рвотных спазмов. Ее кожа стала землистого цвета, волосы жирными, До родов оставалось меньше месяца, и ей запретили принимать снотворное. А вот Нике пришлось попросить врача выписать ей таблетки, так как ночью ее мучила бессонница или ночные кошмары, и она уже сама не знала, что было хуже, а что лучше. Похороны отца едва не разбили Нике сердце. Ее брат захотел нести гроб вместе с двумя братьями Уильяма и оставшимися членами команды спасателей. Грэм выглядел весьма представительно и торжественно в новом костюме, купленном в магазине мужской одежды «Медлор Бразерс» на главной улице города. После похорон все отправились на поминки в Нептун, где подавали сэндвичи с яйцом, сконы и любимый Уильямом чайный хлеб, щедро намазанный маслом. За несколько дней до похорон Хелен лихорадочно занималась выпечкой, перемешивая в мисках яркую глазированную вишню со смородиной и, и изюмом, и кишмишем. Все последнее время Джесс практически не разговаривала и ничего не ела. «Я собираюсь укоротить свое свадебное платье и надеть его на похороны Рика», — сказала она Нике. «Что? но ну, оно уже красное. Он наверняка это одобрил бы», — возразила Джесс. Нике не решилась надеть на похороны хоть что-то, привлекающее внимание. Ей хотела стать как можно более незаметной. Предстоящая поминальная служба вызывала панику, и Ники снова и снова проигрывал ее в голове в напрасной попытке притупить эмоции и сохранить спокойствие, когда вынесут гроб. Поскольку Ники встречала Сабину, мать Рика, в международном аэропорту Бристоля, ей пришлось мобилизоваться, так как она не могла позволить себе расклеиться на глазах у матери, потерявшей единственного сына. Сабина подробно рассказывала о его жизни, после чего было еще труднее поверить, что Рика больше нет с нами. Сидеть рядом с Сабиной в церкви стало для Ники очередным тяжким испытанием. Она крепко держала убитую горем мать за руку, невероятным усилием воли сдерживая слезы. И только на следующий день Ники спустилась на свой тайный пляж. Она смотрела на волны, громко причитая и рыдая до изнеможения. Ее персональные поминки по человеку, которого она самозабвенно любила, но не имела права удерживать.